Мужчина с пустыми ведрами На балконе Никогда дни не тянулись так долго и не проходили так пусто. Перетаптываясь на свободном пятачке, заставленного чужим хламом балкона, Друдский не вспоминал, а перебирал прошлое. Перебирал, пересыпал мысленно из кучки в кучку годы своей жизни — и не обнаруживал такого периода, когда ничего не делал. Полмесяца, ничегошеньки. Да, каждый июль были отпуска, но тогда он в первые годы ехал к родителям и помогал им по хозяйству. Потом, когда родители не стало и дом продали, подрабатывал на разнообразных мероприятиях. В то время было много уличных праздников, массовых представлений. Раз пять съездили с Ларисой на море. Там он томился, но совсем не так, как сейчас. На море и томление прибавляет сил, а вот такое! Он доставал из пачки очередную сигарету, закуривал, тут же спохватывался, что только что курил, тушил торопливо в переполненной пепельнице. Смотрел на улицу, на гаражи и чахнущие под ними сугробики, на черное пятно пустой детской площадки с похожими на виселицу качелями, на мутные окна соседних домов — забывшись, брал ли новую сигарету, или окурок, и после первой же затяжки с вращением На балконе было лучше, чем в квартире. Здесь не слышно непрерывного бубнижа телевизора, не так давят потолок и стены, не пахнет едой, не вздыхает Лариса. Дни, как назло, все ясные и теплые, ночами морозно, а днем благодать. Наяривают кит птички, словно зовут... «Выходи, выходи, выходи, выходи!» «Выйти можно, но куда пойти?» В этом городе Друдский знает только один маршрут. От дома, вернее, от квартиры, которую они с Ларисой снимают, до работы, до театра. А театр уже шестнадцать дней закрыт. Буквально. Ни одного человека, разве что сторожа продолжает дежурить, бродит по зданию, охраняя добро. Друдский пытается представить театр. Не именно этот, к этому он за два года еще не привык, а вообще... «Театр. В театре всегда жизнь. Она или бьёт ключом во время спектакля, или размеренно пульсирует, когда идут репетиции, шьются костюмы, собираются декорации, или теплится, даже в межсезонье что-то стругают, пилят, о чём-то спорят в кабинетах главрежа, директоры, обязательно слоняется кто-нибудь из соскучившихся артистов, оформители красят, клеят, лепят, осветители, радисты копаются в своих проводах». Уборщицы драят полы и стены дорожки чтоб пыль не успела врасти а сейчас наверняка тишина черная сцена холодная люстра софиты 17 марта они как всегда стеклись в театр к 11 утра цеховые засели по своим цехам актеры расположились кто в гримерках кто в просторной комнате справа от вахты в прихаловке Здоровались друг с другом, но шепотом или одними губами. Тревога жила уже несколько дней в театре. Воздух вибрировал от нее, будто в нем накопилось слишком много электричества. Друцкий был пусть не звездным, эх, мягко говоря, но опытным актером. За сорок лет службы сменил четырнадцать театров и поначалу не придал этой вибрации большого значения. Да, он был закален, искушен. В любом театре почти каждый сезон, а то и два-три раза за сезон такая вибрация возникала и грозила свести всех с ума. То до премьеры остается неделя, продаются билеты, а спектакль не готов, разваливается на куски. То худрук разосрется с режиссером, то режиссер уйдет в запой, то в запой уйдет исполнитель главной роли, то худрук изменит жене, и это раскроется. Но тут тревога была новой. Коронавирус. Сначала это слово произносили чуть ли не с юмором. У китайцев, мол, все с какими-то причудами, даже болезни. Если пневмония, то необычная, а атипичная. Если грипп, то свиной и птичьей. И теперь вот не вирус, коронавирус. Вирус с короной. То ли змею заразную съели, то ли креветок, то ли летучую мышь, и вот обзавелись короной». Началось вскоре после Нового года, где-то чёрт знает где, в городе Ухань, о котором ещё вчера мало кто слышал. Люди задыхались, падали на улицах, потом многие умирали от отёка лёгких. Ну, не многие, десятки, сотни из нескольких тысяч. А затем этот вирус объявился в Италии и стал выкашивать итальянцев со страшной силой, и французов, испанцев, немцев, перекинулся в Америку. В начале марта первого заболевшего выявили в Москве, и зараза тут же побежала по России. Спортивные соревнования стали проводить без зрителей, а следом и вовсе прекратили. Отменялись концерты, праздники, пошли разговоры, что вот-вот закроют театры. Народ в их городе и до того на спектакли шел без большой охоты. Даже премьеры не вызывали интереса. Но тут больше половины мест оставались пустыми. Играли, правда, с удвоенным желанием, доказывая эпидемию, что она не страшна, она не убьет искусство. И зрители хлопали за двоих, троих, чаще стали дарить артистам цветы. Но вирус оказался сильнее. Сначала затихла и попряталась по домам Европа, за ней стали гаснуть регионы России. И когда 17 марта в 11 не началась репетиция, поняли, сейчас погаснет и у них. В полдень по громкой связи прозвучало всем работникам театра собраться в зрительном зале. Сколько ни кочевал Друцкий, ни разу не было такого собрания, чтоб созывали всех. Не отдельно труппу, не труппу и цеховых, а всех. От худрука и директора до гардеробщиц, буфетчиц, уборщиц. И оказалось их много работников. За сотню. Не исключено, некоторые впервые сидели в этих обшитых бархатом креслах. На сцену поднялся директор. Это он взял их с Ларисой сюда, двух пожилых, бездомных, бродячих, по сути, актеров, Худрук был против, а он взял. Пожалел. Играли они мало, тяготились этим, но зарплата плюс премиальные капали. Хватало на съем однушки, на продукты из монетки. «Ну что, коллеги?» — заговорил директор и приподнятый, и одновременно безнадежно. «То, о чем все мы со страхом думали в последние дни, совершилось». По распоряжению областного министерства все учреждения культуры закрываются 18 числа. Играем, значит, сегодня землю Эльзы и прощаемся на неопределенный срок. По залу побежал Шелест Вздохов. Опережая вопрос, директор объявил, зарплата будет переведена на карты, как и положено. Насчет аванса будем решать в министерстве». «Еще одна волна вздохов, теперь громче, мучительней, большую часть аванса составляли надбавки за сыгранные спектакли. Если за остающиеся до него полмесяца не будет спектаклей, наверняка не будет и надбавок, а голый оклад у многих тысяч пятнадцать, в том числе и у Друдского с женой. Несмотря на стаж почти в сорок лет, они артисты всего лишь первой категории. Высшую категорию не пробиться, для этого нужно институтское образование, а у них культ «Просветы». «Все мы, — продолжал директор, — оказались в очень сложной ситуации, сложности которой, скорее всего, даже не представляем себе. Прошу не паниковать. С голоду никому умереть не дадим, но пояса придется подзатянуть». «Вот», — теперь вздохнул и он, — «репетиции, как вы поняли, сегодня не будет. Прошу всех занятых в вечернем спектакле не опаздывать, быть в форме. Мы должны показать зрителю, что уходим на карантин». «В самоизоляцию!» — перебил бригадир монтировщиков и по совместительству исполнителя характерных ролей Борисов. «Карантин не объявляли!» «Спасибо за политически верную поправку!» — сверкнул на него глазами директор и мужественно закончил. «Уходим с высоко поднятой головой!» «Спасибо! И увидимся здоровыми и бодрыми!» Похлопали, разошлись. Теперь оставалось следить, как там с коронавирусом. Он креп смелел. Карта страны в телевизоре краснела, изо дня в день все сильнее. Регионов с зараженными становилось больше и больше. И вот президент призвал без лишней надобности не выходить на улицу, объявил нерабочий одну неделю, через несколько дней целый месяц, до конца апреля. Значит, до конца апреля надо сидеть дома. Сидеть и ждать. Город был небольшой, едва за сто тысяч. И профессиональный театр в нем возник из народного в 70-е годы. В подобных театрах Друцки с женой служили всю жизнь. Бийск, Барнаул, Абакан, минусинский Якутск, Благовещенск, Уссурийск, Лесосибирск, Томск, Прокопьевск. Звездами не стали. Были рабочими лошадками, без которых невозможно. Звезды на сцене и в жизни должен кто-то окружать, сопровождать. Жене Ларисе 55, ему 57. «Детей нет, дома настоящего тоже». Надежд на крупные роли почти не осталось. Но менять что-то поздно, да и... Вот шестнадцать дней не был Друдский в театре, и места себе не находит, хотя почти нигде не занят. В трех спектаклях практически эпизоды. На сцену выходит раз пять-шесть в месяц. И все равно чувствует теперь такую сосущую тоску, что готов с балкона броситься. Третий этаж, внизу газон, кусты, в крайнем случае, ногу сломает. А? Позор получится, а не драма. Лариса в тихой депрессии. Сутками на разложенном диване раньше каждое утро складывали, чтобы единственная комната становилась просторнее. Смотрит телевизор, испускает вздохи, стоны, копается в планшете. Почти не ест. Она, в отличие от друцкого до сих пор, кажется, верит в удачу. и явно мучительнее переживать эти пустые и длинные дни. Познакомились. В восемь с третьем. Друдский только вернулся из армии, Достал дома из тумбочки диплом об окончании культ просвета и поехал в край-центр устраиваться в театр. Почему-то был уверен, что возьмут, тем более в армии он занимался в окружной студии, участвовал в постановках и перед дембелем получил за это почетную грамоту. Он был родом из маленькой деревеньки на юге края, из тех мест, где степь упирается в горы, а два срывающихся с них потока образуют Великую Сибирскую реку. С детства любил смешить, разыгрывать сценки, читать стихи вслух. В школьном театральном кружке сразу затмил остальных. Отец — потомок поляка шляхетских кровей, то ли сосланного сюда, то ли переехавшего по своей воле, семейные предания эту подробность не донесли. Говорил тихо, словно могли подслушать «наша нация». На это дело талантливо слышал. Много артистов, великих пресунов поляки. Хотя сам был сибиряк, сибиряком. После восьмого класса родители отправили Друдского в район — довольно большой по меркам их края город, где был культ просвет училища. Поступил. Когда приезжал на каникулы, земляки встречали так, словно уже звезда сцены и экрана, и Сандруцкий лет до 35 считал, что вот-вот и станет. встретиться на его пути понимающий режиссер, даст роль, заметят в столице, пригласят, а там и кино. И есть же примеры, когда сбывается. Взять Андрея Панина. С ним Друцкий около года служил в одном театре в Медвежьем углу страны. Ведь повезло же, хотя ничего не предвещало. Играл неважно, с дикцией просто беда, а кем стал? Впрочем, Андрей добивался. Уже далеко за двадцать было, а ездил в Москву, поступал в школу студиум МХАТ. Раз из четвертого поступил и пошло. Умер, правда, рано и странно, не исключено, что убили. Но сколько сыграл, славу изведал. Надо было в свое время в Москву ломиться. Или хотя бы в любом другом городе получить высшее образование. Без него никуда. Внизу заскрипело. Однотонно, размеренно и раздражающе, будто в уши воткнули спицы и стали там ковырять. Друдский с усилием вытолкнул себя из воспоминаний пригляделся. На качелях сидела девочка в белой куртке. И не заметил, как появилась, хотя вроде смотрел именно туда, на площадку. Скрип, скрип, скрип. Скрип, а вокруг безлюдно, никакого движения. И девочка, кажется, не шевелится, сидит большой куклой. Стало жутковато, будто оказался в фильме ужасов. Не любил он эти фильмы, считал чушью собачью но сейчас стало ясно, не чушь, не чушь, а предупреждение. Скорее закурил, и дым не оказался противным. Наверняка прошло какое-то время с прошлой сигареты. Да, глубокое погружение в мысли сродни сну. Несколько часов проходит, как несколько минут. «Ну что сейчас только и остается вспоминать. Настоящего, по сути, нет. Будущее в таком тумане, что и вглядываться в него бесполезно. И страшно. Возьмет этот вирус и начнет размножаться еще сильнее И никакая изоляция не поможет. И случится мор, как в средние века, как сто лет назад было с испанкой. Я? Вакцин-то не нашли? А Друдский придернул плечами. «Не стоит, об этом не надо». Закончится, прекратится, и все станет, как было. Снова откроются кафешки, ресторанчики, музеи и, конечно, театры. Да, театры. Театр. Он никому не звонил за эти дни, не спрашивал, как и что. Не интересовался здоровьем. ты что спрашивать, только душу теребить и себе, и другим. Коронавируса этого в городе нет. Область, как и вся страна, в режиме нерабочих дней. «Зарплата двадцатого числа пришла, и за квартиру они хозяйки заплатили. Месяц могут жить здесь на законных правах, а там...» Когда Друдский играл в песях «Хаджи на середине» одного из евнухов, и запомнилась фраза главного героя. «Или осёл сдохнет, или я, или по дешах». Так и здесь. «Но лучше, если бы никто не сдох, а каким-нибудь чудесным образом эпидемия закончилась». Утром просыпаются, включают телевизор, а там за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного случая заражения. Конечно, с неделю придется выжидать, а потом откроются. Спектакли вряд ли возобновятся сразу, будут репетиции, восстановление мизансцен, худрук будет нервничать и кричать, реанимировать чужие работы он ненавидит. Может быть, позовут Юрьева, Верзина, Берга поработать с актерами. Такое случается, когда приглашают постановщиков освежить спектакль, улучшить. И вот... «Расклеивают на тумбах, а у них здесь есть несколько тумб в стиле позапрошлого века, афиши на май. Нет, вряд ли на май. На июнь. Скорее всего, на июнь. Ой, до июня так далеко». 17 марта, когда играли последний спектакль зал был почти полон. Кто-то купил билеты заранее, кто-то узнал, что театр закрывается, и прибежал в последний момент, а немалую часть зрителей составлял коллектив — Незанятые актеры, свободные цеховые, администратор, билетеры, даже гардеробщицы притулились на ближайших к выходу сиденьях. Спектакль был о вдове и вдовце, старики и старухи, которые полюбили друг друга, и за их любовью следит вся деревня, родня, удивляются, негодуют, завидуют, и в итоге доводят старика до инфаркта — Были заняты всего девять человек, в том числе и Лариса. Главная роль старухи Эльзы, естественно, досталась их премии, заслуженной артистке, а Лариса играла одну из подруг, завистниц Эльзы. И в этот раз играла так душевно, с таким внутренним состраданием, что Друльский почувствовал, снова в нее влюбляется. Но сразу после спектакля, когда скромно выпивали в верхнем фойе за скорейшее возобновление сезона, Лариса начала уходить в депрессию. Друцкий заметил, он хорошо знал жену. И вот, вот, шестнадцатый день такая атмосфера. Точно в доме покойника. Четыре раза за это время Друцкий ходил в магазин, тщательно брился, одеколонился, чистил ботинки, спрашивал Ларису, что купить. Она буркала, что хочешь. Покупал необходимое, плюс шоколадки жене. Один раз три розы. Никакой реакции. Розы так и остались лежать на комоде. Теперь засохли, уже почернели. Он попытался вспомнить, дарили ли ей когда-нибудь цветы на поклоне. Не считая пример, когда часто каждому раздавали по цветочку. Дарили ли зрители за прекрасную игру? Кажется, нет. За все сорок лет. Ни разу. Друцкий снова поежился. Теперь не от зловещего скрипа качелей, от обиды за жену. И как теплой водой омыла идея подговорить кого-нибудь, дать букет, чтобы вручила на поклоне, а? как ей будет приятно. Главное, чтобы не догадалась. Тяжело с ней. Тяжело с ней. И до того было тяжело, а сейчас тем более. К вечной нереализованности добавилась ненужность, ощущение которое обострилось в эти дни. И... Приближающаяся старость. сам наверное, тяжелый период жизни человека. В старости наверняка будет легче, там уже вроде как нечего терять, а тут надо трепыхаться. а Опять вспомнилась родная деревенька. Нет, не вспомнилась, а появилась перед глазами. Друдский как будто стоял сейчас на увале и смотрел на нее сверху. Серые, покрытые шифером, И черные плахами крыши изб, синенькие наличники, зеленые металлические ворота, кое-где кривые черемахи в палисадниках, высокие навесы сенников, кирпичная башня водокачки, двухэтажная школа. Трактор «Белорус» ползет, переваливаясь на ухабах, петух взлетел на забор. За деревней блестит чешуей перекатов река, за ней горный хребет. Сейчас он серый, лиственницы еще не проснулись. давно он не был там а это уж пятнадцать и так вдруг захотелось взять и перенестись пройти чавкой грязью и хрустя угольным шлаком который по традиции высыпали на улице пытаясь сделать землю суши шагать дышать глубоко так чтоб чистый воздух осправлял легкие доходил до печенок здороваться с людьми узнавать знакомые и знакомых Избы людей, обклеенные объявлениями столб у магазина. врытая дядь Гриши на углу колесо от Кировца, чтоб защищало забор, вечно цепляла техника. Ой, Друдский ослепленный картиной аж подался вперед и ткнул животом ограждение балкона. Очнулся, встряхнулся, закурил. Некуда теперь, некому. Близко родни не осталось, а друзья детства, одноклассники. И не придешь и не скажешь, можно у вас поселиться. о своем жилище теперь мечтать не стоит, и только душу убередить. Денег загашники на два месяца скромной жизни. И так примерно, то похуже, то получше уже много лет. Да всю жизнь считай. Собирался подремонтировать зубы. Стыдно перед партнерами рот раскрывать, Ну вот, видимо, не получится. Ох, когда занят, когда работаешь или просто переплываешь из одного дня в другой, из другого в третий и не замечаешь проблем, вечной угрозы остаться на улице. А вот если обстоятельства из колеи выбивают, сразу наваливаются мысли, душит давят, и какой-нибудь дом престарелых представляется спасением, да, кто ж туда их пустит... «Слава, ну что ты тут все стоишь?» Голос сзади «Жена». Ядруцкий поморщился, ожидая упреков, булькающих слез в горле жалоб. «Решил, сейчас прорвет. Тихая депрессия должна во что-то перерастать». Но Лариса сказала другое, по-другому, почти ласково. «Я пьесу нашла. Прекрасная пьеса. Наш земляк из Сибири. Роман Солнцев. Ждем человека. Там двое». Старше нас, но не сильно. Пойдем, я тебя почитаю. Обняла за плечи, мягко повернула. Выражение лица нестрадальческое. Морщины на лбу разгладились, губы в полуулыбке Взяла Друцкого за руку, повела на кухню, оттуда в комнату, говорила. Они в лесном домике, а вокруг пожар. Ждут помощи, вспоминают. Такие душевные диалоги, удивительно. Я тебе сейчас почитаю. Может быть, в театр предложим, когда все кончится. Или сами. Сейчас многие дома репетируют сами. И потом записывают на компьютере, выставляют. Надо что-то делать, Слава. Обязательно надо. Сейчас я тебе почитаю.